Эпилог. Я часто прихожу к пруду, сажусь на скамейку и смотрю на разрезающих с хозяйской уверенностью водную гладь уток. Прошло три года с момента нашего расставания с Пашей. Маргариту с тех пор я не видел. На следующий цикл я позвонил ей и рассказал, как было дело. Она стоически молчала: Я успел передумать все на свете, и что мне стоило дождаться личной встречи, и что нужно было подобрать другие слова и вообще пообещать, что все будет хорошо. Одно стало ясно во время этой затяжной паузы. Я не жалею. Все было до суровости правильно. «Ты безжалостен, Алекс», — сказала она чужим голосом. «Прости, но я не хочу тебя больше видеть». «Слышу тебя, но так было надо». Если бы Рита закричала на меня, зарыдала, обругала, то я знал бы, что делать. Но она лишь холодно попрощалась, и отключилась, оставив меня наедине с короткими гудками. После чего я уехал. Я стал вторым баре, стараясь объездить как можно больше стран. Я потерял счёт самолётам, отелям, городам. Мне все казалось, что за новым поворотом, с новыми лицами внутри, что-то перевернется, что-то начнется заново. Это были тщетные надежды. На самом деле я убивал время, надеясь на хоть какую-то весточку от сына. «Московские дозорные перестали опекать меня. После стольких лет я чувствовал себя как-то неуютно и все время подозревал, что за мной тайно следят. Так, наверное, чувствуют себя разведчики на пенсии. Профессиональную деформацию непросто излечить. Любезно со мной оставалась только Алиса, но ее электронным мозгам так полагалось. Однако в прошлый цикл кое-что случилось. Черным эквадорским вечером в пляжное бунгало завалился тощий смуглый человек и, подойдя ко мне, на ломаном русском заявил. «Паша, быть! Паш!» «Ты сказал Паша?» «Паша, все хорошо! Папа, привет!» Глядя на мое недоуменное лицо, эквадорец ткнул себя в грудь и сказал. «Постман! Почтовик? Постман!» «Почему в Эквадоре? Неужели это проще было организовать?» Кто мог так отследить мои перемещения? Из бедняги-эквадорца ничего выжать не получилось. Он, виновато улыбаясь, все повторял слова послания, а на мои крики разводил руками и повторял «Но no entiendo! но no entiendo!» «Не понимаю. Испанский». Видимо, я был слишком возбужден, так что ко мне подошел бармен и гаркнул «Проблем!» Я посмотрел на его внушительные кулаки и честно сказал «Ноу». No. Почтовик ожил и зачистил по-испански. Не знаю, что он рассказал бармену, но грозное выражение на смуглом лице развеялось, кулаки разжались, так что в итоге бармен легко похлопал меня по плечу. Год, год. Почтовик отсалютовал мне и направился к выходу. Я вышел вслед и протянул ему руку. Спасибо, сказал я. Паша, мой сын. Не знаю, понял он меня или нет, но ответное рукопожатие было крепким. Я пошел к океану. Становилось прохладно, или мне так казалось, после душного бунгала. Океан вздыхал, накатываясь волна за волной на берег. Серебристая лунная дорожка казалась маленькой, словно рыбацкая суденышка посреди Тихого океана. Наутро после возвращения в Москву я позвонил Рите. Трубку она взяла. «Надо поговорить», — решительно сказал я. «У меня есть новости». Теперь мы сидели на скамейке рядом. Я несколько раз пересказал ей эквадорскую историю. Ты меня не обманываешь, это правда? Конечно. Загадочно, почему Пашка воспользовался почтовиками, а не дозорными, но спрашивать у них не хочется. Мне тоже. Ты изменилась, как и ты, Алекс. Закончилась ли наша вражда? Чем она сейчас живет? Я не решался спросить. Смотри, Рита взволнованно указала на другой конец пруда. Ты видишь там человека? Парня в костюме? Да, это же... «Откуда?» — улыбнулся я. «Откуда здесь взяться Паше? Да парень этот белобрысый или даже седой. Видишь?» «Нет-нет, погляди же!» — Рита шагнула ближе к парапету. «Он уходит!» Далекая фигура махнула рукой. «Нам или кому-то еще? Но я давно не видел Риту столь счастливой. Я ее вообще давно не видел».